Уже много месяцев Гаврил жил в каком-то безразличии. Он не вспоминал о далеком доме, избегал шумных компаний. Он никому не писал, ни от кого не получал писем, не ждал их более. Ему было все равно принимать участие в этой войне или уехать куда-либо подальше от театра военных действий. Отныне он подчинялся судьбе, не пытаясь сопротивляться. Он словно плыл по течению, отдавшись ему с равнодушной покорностью. Он не просто устал бороться, он разуверился в том, что когда-то составляло смысл его борьбы, а искать какой-либо иной, новый смысл, не было ни сил, ни желаний. Он не пытался понять причин своего подавленного состояния, но сейчас чувствовал потребность вспомнить, Когда же это началось? Где лежал рубеж между его вчерашним и сегодняшним «я»? Причиной тому была встреча со старыми друзьями, которые, к его удивлению, остались такими же, какими Гавриил помнил их еще по Сербии. Нет, он внутренне сломался не тогда, когда валялся в лагере для военнопленных, не тогда, когда зарезал Турка, и даже не тогда, когда опустил в мутные воды Моравы отрубленную голову Савремовича. Наоборот, тогда он испытывал холодную ненависть и нетерпеливое желание мстить. С этими чувствами он вышел к своим, к остаткам разгромленного корпуса Харватовича, сколотила отряд и, отступая по лесам, на свой собственный страх и риск Бил турок где только мог, огнем и упорством прорвался к регулярным частям, еще сдерживающим турецкий натиск, получил участок обороны и держал его с ожесточением, удивлявшим многих из русских волонтеров. «Вы фанатик-поручик. Побывайте в турецком плену, господа, но вас боятся ваши же солдаты». Он знал, что его боятся». С ним не было тех прежних, кому он мог довериться, ни болгар Стойча-Меченого, ни опытного Отвиновского, ни рассудительного Савримовича, ни преданного Захара. Он мог рассчитывать только на собственную отвагу, собственный опыт и собственную рассудительность, добиваясь от своих воинов не преданности, а подчинения». И когда в бою кто-то из волонтеров бросился назад с криком «Обходит!», он не стал никого уговаривать. Ни секунды не колеблясь, он всадил пулю в спину паникера, сразу остановив начавшееся бегство. «Вы шутить не любите, поручик», — сказал командир бригады полковник Карташов после боя. Рота удержала позиции. «Господин полковник». Полковник был стар и добродушен. Красные от бессонницы глазки его смотрели устало и жалостливо. ⁇ Чем домой ты вернетесь, голубчик? Русского ведь убили, русского. Трус не имеет отечества. Сколько вам лет? 24. 24! ⁇ вздохнул полковник. Как жить-то будете с таким вулканом в душе? ⁇ Думаю, как воевать? а не как жить. Это важнее. Нет, голубчик, нет, вздыхал полковник. О жизни надо думать. Всегда о жизни, даже в аду кромешном. За этот бой поручик получил таковский крест. Сербы ставили его в пример, предлагали повышение, но он не бросил своих. Он не искал более карьеры, он искал боя. Вскоре дорогу к ним почему-то забыли те, кто доставлял еду и патроны. Более недели бригада отбивалась считанными залпами и штыками. Питалась несоленой, кое-как сваренной кониной. Полковник Карташов рассылал посыльных, но они не возвращались. На офицерском совете он предложил отступать. Но Гаврил решительно воспротивился, увлек за собой большинство, и командир бригады развел руками. «Вы сами выбрали свой жребий, господа!» Вскоре турки предприняли решительное наступление. Рота Алексина остервенела, отбивалась до вечера. «А что было потом?» Гавриил узнал уже впоследствии. К исходу того страшного дня, когда оставались одни штыки да обреченное упорство, он был тяжело ранен. Рота легла почти вся, прикрывая тех, кто волок на шинели истекавшего кровью командира. В госпитале поручик узнал, что им не передали приказа на отход. Посыльный струсил, порвал пакет, адресованный Карташову, и бежал в тыл. Кажется, там, в забытии, на грани жизни и смерти, Алексин впервые задумался о восторге, с которым пришел на сербскую войну, и о крушении идеалов сейчас. В бреду к нему приходили те, кого уже не было в живых, кого он посылал на смерть, и Гавриилу нечего было сказать ни в свое оправдание, ни в оправдание их гибели. Война кончилась куда тише и скромнее, чем началась. И хотя турки так и не посмели вступить в Белград, Гаврил чувствовал себя побежденным, и раны его заживали плохо. Рассеянные по Сербии русские волонтеры стягивались в лагеря, залечивали раны, небольшими партиями пробирались на родину. Перед возвращением в Россию полковник Карташов разыскал Алексина в госпитале. — Скверно! — сокрушенно вздыхал он, горестно качая лысой головой. — Ах ты, Боже, ты мой! Как же все скверно! Вот видите, книжицу целую именами погибших списал. Листаю синодик каждый день сын крестьянский, сын купеческий, сын дворянский, вся Россия тут клятву себе дал. Как отечество достигну, так непременно всех родителей, погибших на вещу. Лично о геройстве сынов их поведаю. Панихиды отстаю. Чести служили мы, голубчик, чести. Смерти, а не чести, сказал Гаврил. Война — это торжество смерти. Неужто так полагаете? Тихо спросил полковник. Страшная эта мысль. Гаврил Иванович, страшная! Отставной полковник Карташов не достиг Отечества, не известил родных погибших, подчиненных, и не отстоял по ним ни одной панихиды. Накануне отъезда его убили мародеры, польстившись на грошовое волонтерское вознаграждение. Нелепая гибель Карташова потрясла поручика, отныне. Любая война представлялась ему жестокой бессмыслицей, любая насильственная смерть – преступлением. Он возвращался в Россию с твердым намерением никогда более не служить тому делу, которое отныне полагал бессмысленным и бесчеловечным. Но помимо его воли сложилось так, что он вновь надел мундир, а сейчас сидел среди тех, для кого война была не просто профессией, а самим смыслом существования, кто с гордостью вел счет убитым врагам и мечтал о том, чтобы счет этот увеличить, он не очень хотел идти сюда, опасаясь шумных разговоров и расспросов. Но здесь, в маленьком Зальце, на его молчаливую сосредоточенность никто не покушался. Нет, его не забыли. К нему были очень предупредительны и внимательны. Но все делалось легко и тактично, никто не досаждал излишней опекой, и Алексин скоро почувствовал давно утраченный покой. Через стол от него сидел веселый Митка, хитро подмигивавший ему, когда взоры их встречались. Правее улыбался хмурый Кирчо, а слева. Он чувствовал и плечо, и ненавязчивое внимание стойче меченого. Поручик ел привычную скару, пил румынское вино, слушал песни и ощущал себя среди своих. Было уже поздно, когда в кафану вошел полковник Артамонов в сопровождении поручика Николова. Сдержанно поздоровавшись, сел к столу, вежливо пригубил предложенное вино и негромко сказал, «Вам придется задержаться у нас, господин Петков. По моим сведениям, турки перекрыли дороги, и мы не можем рисковать вашей жизнью. На Балканах осталась моя чита. К ней как-нибудь проберутся Меченый и Кирчу, а вас мы просим пожить пока в лагере среди ополченцев. Там много молодежи, они горячо рвутся в бой, но еще не нюхали пороху. Вам есть чему поучить и от чего предостеречь их воевода. Когда же я вернусь на родину? Вместе с нами, господин Петков, после форсирования Дуная. Когда же это будет? Спросил Митка. Полковник медленно повернулся в его сторону, посмотрел, сказал, помолчав. В свое время юнак. Воевода тяжело вздохнул, Покачал большой, с густой проседью головой. «Так, это решено. Я посылал к вам человека, полковник. Кирчу сказал, что он дошел до вас. Где он и что с ним? Вы говорите о пане Отвиновском?» Полковник чуть улыбнулся. «Он и спросил у меня разрешения навести друзей на Волыни. Он вернется?» — спросил Алексин. Планы от Виновского мне неизвестны, поручик. От того места, куда он так рвался, не очень-то далеко до Польши. Не удивлюсь, если он окажется там. Зайдите завтра ко мне, меченый, я укажу место переправы. На этом позвольте откланяться. Дела. Артамонов встал, поклонился воеводе, кивнул остальным и вышел. Все молчали. «Скажите, Николов, от Виновской действительно поехал на волынь или...» Меченый вдруг оборвал вопрос, придав этим ему какую-то особую многозначительность. «Я сам сажал его на поезд», — нехотя сказал поручик. «А где он окажется потом, не знаю». «Вот потому-то я и спросил», — хмуро буркнул стойча, выразительно посмотрев на Алексина. «Над столом...» Повисло молчание.